Тех, кого он звал к себе в гости, кому он предлагал своих лошадей, раздражало роскошь, которую он был окружен. Уязвленный их неблагодарностью, он избавил их от этого унижения. Тогда они решили, что он презирает их, и обвинили его в аристократизме. Заглядывая к людям в душу, угадывая самые затаенные мысли, Он пришел в ужас от общества, от того, что скрывалось под этой учтивостью, под этим лоском. Ему завидовали, его ненавидели только потому, что он был богат и исключительно умен. Своим молчанием он обманывал надежды любопытных. Людям мелочным и поверхностным его скромность казалась высокомерием, Он понял, какое тайное и непростительное преступление совершал по отношению к ним. Он ускользал от власти посредственности. Непокорно инквизиторскому их деспотизму он осмеливался обходиться без них. Стремясь отомстить ему за гордую независимость, стоящуюся под этим, все инстинктивно объединились, чтобы дать ему почувствовать их силу подвергнуть его своего рода астракизму, показать, что они тоже могут обойтись без него. Этот облик светского общества внушил ему сперва чувство жалости. Но затем он невольно содрогнулся, сам испугавшись своей проницательности, которая услужливо снимала перед ним пелену плоти, окутывающую душевный мир. И он закрыл глаза, как бы не желая ничего больше видеть. Эта мрачная фантасмагория истины сразу же задернулась занавесом. Но Рафаэль очутился в страшном одиночестве, сопряженном со всякой властью и господством. В ту же минуту он сильно закашлялся. Никто не сказал ему ни единого слова, пусть равнодушного и пошлого, но все же выражающего нечто похожее на учтивое сочувствие, как это в таких случаях принято среди случайно собравшихся людей из хорошего общества. Напротив, до него донеслись враждебные возгласы и негодующий шепот. Общество даже не считало нужным прибегать перед ним к каким-нибудь прекрасам, может быть, понимая, что оно разгадано Рафаэлем до конца. Его болезнь заразительна. Распорядителю не следовало бы пускать его в зал, «Честное слово, в порядочном обществе так кашлять не разрешается. Раз человек так болен, он не должен ездить на воды. Здесь невозможно больше оставаться». Чтобы скрыться от этого злопыхательства, Рафаэль встал и начал ходить по залу. В надежде найти хоть в ком-нибудь защиту, он подошел к одиноко сидевшей молодой даме и хотел было сказать ей любезность — но при его приближении она повернулась спиной и притворилась, что смотрит на танцующих. Рафаэль боялся, что за этот вечер он уже истратил весь свой талисман. Не желая, да и не решаясь завязать с кем-нибудь разговор, он бежал из зала в бильярдную. В бильярдной никто с ним не заговорил, никто ему не поклонился, Никто не посмотрел на него хоть сколько-нибудь благожелательным взглядом. От природы, наделенной способностью к глубоким размышлениям, он интуитивно открыл истинную и всеобщую причину вызываемого им отвращения. Этот мирок, быть может, сам того не зная, подчинился великому закону, управляющему высшим обществом, вся беспощадная мораль которого – прошла перед глазами рафаэля оглянувшись на свое прошлое он увидел законченный ее образ в феодоре здесь он мог встретить не больше участия к своему недугу чем в былое время у нее к сердечным своим страданиям светское общество изгоняет из своей среды несчастных как человек крепкого здоровья удаляет из своего тела смертоносное начало